некогда извлекаемое из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные сверкающие цельные куски, я-то сам так отчётливо представляю себе всё это, но вы не я. Вот в чём непоправимое несчастье.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 перелив. Догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу. А этот-то мне необходимо для не сегодняшней и не тутошней моей задачи. Нет тут, тупое тут, подпёртое и запертое четою твёрдо тёмная тюрьма, в которую заключён,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 Начинается мой мир. Постепенно яснеет дымчатый воздух. И такая разлета в нем лучащаяся, дрожащая доброта. Так расправляется моя душа в родимой области. Но дальше... Дальше? Да. Вот черта, за которой теряю власть.